Глава 12 Элиза застыла, только взгляд её блуждал по сухой траве в поисках ужасной змеи. В мыслях она уже нарисовала её. Чёрную, с большими глазами, которая высовывает раздвоенный язык из мерзкого рта. Каждое движение могло привлечь рептилию, и вот сейчас она набросится на обнажённую ногу, воткнёт свои зубы и укусит Элизабет. А противоядия нет». Здесь даже аптеки нет. Краем глаза она видела, как спокойно поднялся Крис и протянул ей руку. Я пошутил. Она разинула рот, уже не зная, чему верить. Она была рада шутке и не рада одновременно. «Гад!» — воскликнула Элиза, поднялась на ноги и хлестнула Кристиана рукой по обнажённой груди. «Идиот! А если бы я умерла от страха?» он отскочил от неё так же, как если бы на него нападала змея. «Змея боится змею?» «Мерзавец!» И она обогнула его, забыв про то, что уколола стопу. От возмущения уже ничего не болело, и она ускорила шаг. Почему она не оказалась на острове с Хейли? Было бы гораздо проще и спокойнее. Крис, посмеиваясь, шёл следом. «Так-то лучше, зато теперь ничего не болит, и он не услышит нытья. Но ему не очень нравилось, что она идёт впереди, и при том так уверенно, что он готов был поклясться». Она не думала об опасности. Но змеи — это не его воображение. Здесь их может быть много. «Элиза, мне кажется, что тебе лучше пропустить меня вперёд». «Нет уж», — возмутилась девушка. «Я не хочу тебя видеть». И тотчас почувствовала его руки на талии. Они напугали её больше змеи. Она стала вырываться, но Кристиан её отпустил только после того, как обогнал. Опять его обнажённая спина с рельефными мышцами — И нет Элизе покоя. Они шли долго. Кругом было всё одинаковое. Деревья и трава. Казалось, лес играет с ними злую шутку и водит кругами. Жажда сильнее давала знать о себе, и Элиза начала отставать от Криса. Он обернулся, не слыша её шагов, и увидел, что девушка села на землю. Пришлось вернуться и сесть рядом. Он тоже устал и хотел пить. «На острове должна быть вода. Понимаешь? Ты утешаешь меня?» Элиза взглянула на него, массируя ноги. «Может быть, она и есть. Только мы умрём от жажды раньше, чем найдём источник». «Я думаю, что он где-то рядом. Просто надо собраться с силами и идти». Кристиан встал и зашагал вперёд. Он даже не стал ждать Элизу. Девушка испугалась, что он бросил её, вскочила и поплелась за ним. Теперь пыталась не отставать. Кристиан прислушивался к звукам леса. «Можно различить голоса обитателей». А ещё можно услышать шум воды и не пропустить водоём, если это водопад. Озеро вряд ли будет оповещать о том, что оно находится поблизости. Он замер. Элиза опять уперлась в него и вырыгалась. Но ему было всё равно. Сейчас Кристиан пытался уловить другой звук. Звук журчащей воды. «Я не понимаю, почему мы встали? Хочешь, чтобы я умерла от жажды? Ведь одному легче выжить. Останавливаться через каждые пять метров — «Это твой план по моему устранению?» Крис оглянулся. «Если я от тебя избавлюсь, то получу только одно — свою рубашку. А вдвоём вживать гораздо легче. Толку от тебя мало, но, по крайней мере, можно хоть поругаться. Всё лучше, чем молчать». Кристиан сдержал улыбку, наблюдая, как Элиза расстёгивает пуговицы на рубашке, рывком стягивает её и бросает ему. «Забирай обратно!» «С радостью! А то с деревьев часто падают пауки». Элизу передернула и она неуверенно посмотрела на те самые кроны, накидывая на плечи Парео. Почему нельзя было нормально одеться, прежде чем терпеть крушение в открытом море? Ума не хватило даже обуться хотя бы в шлёпанце. Она посмотрела на свои ноги и вздохнула. Крис держал свою рубашку и рассматривал ступни Элизы. И у девушки в голове возникла ужасная мысль. Долго она не сможет ходить босой, да и он тоже. Самое страшное в жуткой листве даже не змеи, а иголки и травмоопасные сучья, которые могут занести инфекцию при порезе. А расстаться с рубашкой всё равно пришлось бы рано или поздно. Пусть будет рано, потому что поздно на этом острове без медицинской помощи может означать просто-напросто смерть. Вдруг Крис принялся разрывать ткань, а Элиза вскрикнула. «Я пошутила! Отдай мне её! Я замёрзла!» Она жалела рубашку. Вернее, уже представила, как будет дрожать ночью в одном лишь тонком Парео. Что он делает? Может, окончательно спятил? Наверное, его укусил ядовитый паук или змея. Будем решать проблемы по мере их поступления. Кристиан присел и коснулся её щеколотки. «Подними свою прекрасную ножку, и я помогу тебе примерить хрустальную туфельку». От удивления Элиза подчинилась, ухватилась за его плечо и подняла ногу. Она молча наблюдала за тем, как Крис перематывал ткань её и её ступню. «Надо же такое придумать!» Слов не оказалось, чтобы язвить. Даже поблагодарить хотелось. А ещё было странно, что она касалась его обнажённой спины, чувствовала пальцами тёплую кожу, но не возникало желания вскочить и куда-то стремглав убежать. «Боже, она ведь практически в тюрьме, вынуждена трогать обнажённого мужчину, слушаться его, терпеть его прикосновения и не иметь возможности улизнуть». Она угодила в ловушку. Кругом вода и Элизабет в заточении. Кстати, её сокамерник тоже не из лучших, но, с другой стороны, пусть уж рядом будет Крис, чем вообще никого. Одна она вряд ли выжила бы. Хотя ещё не факт, что она выживет с ним. готово произнёс Кристиан, привлекая внимание Элизы. Она тотчас перестала думать о смерти, увидев на ногах мягкие тапочки из рубашки Криса. «Ого!» «Возможно, она даже выживет». «Спасибо». Элиза потопталась на месте, понимая, что в ткани действительно ногам легче. «Не идеально, ведь это не резиновая подошва, но пока лизу такая обувка вполне устраивает». «А как же ты?» Крис поднялся на ноги, держа в руке остатки рубашки. Ему пришлось порвать её на длинные лоскуты, чтобы зафиксировать ткань, поэтому ему тапочек не достанется. «Я привык гулять босиком». Салгалон усмехнулся и окинул окрестности изучающим взглядом. Он никогда не ходил босиком, тем более по неизведанной земле. Но знать правду Элизи вовсе не обязательно. Незачем ей впадать в панику. Он посмотрел на траву, которая не была ярко-зелёной. Она была почти сухой, какой-то безжизненной. Плохой признак. Похоже, поблизости нет пресной воды, а дожди идут редко. Крис схватил палку и стал размахивать ею перед собой, как мечом. Элиза даже расслабилась и просто шагала рядом. Но сил шутить не было. Она хотела пить и мечтала попасть домой. Как там мама? Прижаться бы к мягкой груди, вдохнуть запах детства и заплакать. Увидит ли она когда-нибудь родителей и Кейт? Крис резко остановился, и Элиза невольно коснулась обнажённой спины мужчины, но тут же отдёрнула руки. Тихо. Прошептал он, полуобернувшись к ней, и замер. Он явно прислушивался к каким-то звукам. Элиза тоже последовала его примеру и затаила дыхание, как будто оно могло ей помешать. «Я его вижу», — тихо проговорил Крис. «Кого?» — Элиза побелела, вообразив дикого кабана или питона. «Кто-то в кустах. Слева от тебя, на девяти часах». Элиза сглотнула, мысленно пытаясь понять место, где находится чудовище. «Или Кристиан опять врет». Она покосилась влево, пытаясь разглядеть каждую травинку, потом отважилась повернуть голову. Её глаза округлились, зрение сконцентрировалось. Почему-то казалось, что там будет нечто зелёное и мерзкое. Но воображение сыграло злую шутку. На земле сидел маленький коричневый гладкошёрстный зверёк. Как только он понял, что за ним наблюдают, то встал на задние лапки, показывая белую грудку. «Боже, какой милый!» Улыбнулась Элиза, готовая заключить малыша в объятье. Но Крис её остановил. «Ты свихнулась? Ты ведь не знаешь, кто это». «Но он такой хорошенький, а значит, не может быть плохим. Обычно злые животные и выглядят соответственно». Сделала заключение Элиза. Странная логика у женщин, но вполне объяснимо, Однако он поспорит. «Помнишь толстого Лори? Такого мультяшного зверька с огромными глазами и симпатичной мордочкой». «Он ещё напоминает безобидного детёныша». «Конечно». Улыбка Элизы стала ещё шире. «Он просто прелесть». «Он ядовит», — выпалил крестьян, заставив Элизу замолчать. Лори высасывает яд из локтя, набирает его в рот и в случае приближения незваного гостя больно кусает незнакомца, впрыскивая яд в рану. «Какой ужас!» Элиза парализовала от шока. «Наверное, она не права, и милые красавчики тоже бывают с вирепами. А у малыша, который посматривал на них, глаза были как бусинки. Он с любопытством поглядывал на людей, а затем сложил лапки на груди, ожидая угощения. Или гостей в качестве угощения. «Кристиан!» — шепнула Элиза. «Как ты думаешь, этот зверь высасывает из локтя яд?» «Думаю, нет. Но он, конечно, моментально высосет весь твой яд». Кристиан расхохотался, и его смех отпугнул малыша, который шмыгнул в траву и скрылся из виду. Элиза недовольно уставилась на мужчину. «От тебя бегут даже животные. Что уж говорить про людей? Кролики не особо бегут, а хотелось бы». Теперь Элиза вспомнила про пушистиков на плантации. Ей стало дурно. Крис их пристрелил. Он садист и убийца. Но на острове ужасное качество превращается в достоинство. Она не думала ещё о том, чем будет питаться. Но с таким охотником голодный не останется. Хотя есть животных... вид которых вызывает улыбку на лице, она точно не будет. Лучше пусть Кристиан ловит крокодилов. Мы встретили живое существо. Что это значит? Кристиан пошёл вперёд, размахивая перед собой палкой, и расчищая путь. Элиза уныло поплелась следом. У него есть семья. Крис резко обернулся, поражаясь её мыслям. Это говорит о том, что на острове есть пресная вода, вероятно, источник где-то близко. Как-то она об этом не подумала. Но ведь она и не должна размышлять о подобных вещах. Пусть поисками воды занимается мужчина. Ладно. Элиза махнула рукой. Не будем терять время. Он недовольно кивнул и пошёл вперёд, аккуратно наступая на траву. Идти пришлось долго. Хныканье Элизы стало более громким, а потом превратилось в стон, но внезапно девушка замолчала. Крис часто оглядывался, чтобы точно знать, что она не грохнулась в обморок от перегрева. А ведь и впрямь становилось жарко. Хотелось пить, и силы были уже на исходе. Но они пережили кораблекрушение. Найти воду на острове — просто пустяк. Хотя будет пустяк, если данный островок маленький. Кристиан подумал о карте, которая всегда лежала возле рулевого колеса на яхте. Надо визуально вспомнить хотя бы величину островов, которые были там изображены. Вроде бы больших в акватории не имелось, что радовало. Он очень надеялся, что они попали на самый крохотный из всех. Шум ручья заставил его замереть, а Элиза даже плюхнулась на траву. Она была не в состоянии двигаться. Звук воды стал миражом. Она наблюдала, как крестьян бросился в кусты, пытаясь раздвинуть густую растительность. «Вода!» — кричал он. «Вода! Мы нашли её!» Он погрузил ладони в источник, набирая полную пригоршню, и пригнулся, чтобы быть ближе и выпить больше. Первый глоток оказался самым божественным. Влага вдохнула в него жизнь. А потом руки сами стали черпать и черпать без устали. Хотелось погрузиться в воду с головой. Но ручеёк был узенький и в ширину равнялся по ширине его ладони. Наблюдая эту картину, Элиза не выдержала. Усталость забылась, она вскочила на ноги и подбежала к ручью. «Это рай!» — простонала она и опустила руки в воду, наслаждаясь её холодными ласками. Зачерпнула и сделала глоток. Прохладные струйки побежали по её подбородку, к шее, к груди, проникая под ткань купальника. Кристиан смотрел на девушку и его буквально парализовало. Элиза выглядела сексуально, бесспорно. Её алая парео спала на бёдра, прикрывая ноги. Даже эта небрежность... «Была красивой и привлекательной». Поняв, что её разглядывают, Элиза выпрямилась. «Что?» «Ничего», — ухмыльнулся Крис и принялся снова пить. «Это куда лучше, чем рассматривать тело Элизы. Кстати, раз есть ручей, значит, найдётся озеро, река или горный источник. Надо идти вдоль ручья, и мы ещё что-нибудь найдём». Он выпрямился, зная, что перебор тоже плохо. Кристиан протянул девушке руку. «Надо двигаться дальше». «Нет», — возразила она, набирая в ладони воду и выливая её на себя. Кристиан молча наблюдал за этим зрелищем. Струйки разветвлялись, сбегая по её шее, а потом направлялись к ложбинке между грудей. А у неё красивая и довольно большая грудь. «Куда ты уставился?» «Если бы хозяйка такого бюста была немой и слепой, то он любовался бы её достоинствами постоянно». новый увы, язык Лизы отбивал это желание напрочь. Кристиан нахмурился и побрел вдоль ручейка. «Я задумался над тем, куда нам идти, влево или вправо?» Он раскинул руки в стороны, показывая всё визуально, хотя понимал, что следует идти против течения. Но надо отвлечь девушку, ведь она застукала его за ужасным занятием, разглядыванием её груди. Снова представив себе соблазнительное зрелище, Кристиан сглотнул. «Туда?» Элизабет указала налево, как раз в ту сторону, откуда они пришли. Ручеёк бежал туда, и девушка решила, что нужно поворачивать обратно. Но она сильно ошибалась. Там был выход, а им нужен вход. «Нет, мы пойдём против течения. Нам необходимо продвигаться к центру острова, а течение выведет нас опять к морю». Элиза ощутила себя глупой дурочкой, опустила глаза и в последний раз грустно взглянула на воду. Радовало только то, что они будут идти вдоль ручья В любой момент можно будет остановиться и попить. Кивнув Кристиану, она поплелась за ним, стараясь смотреть под ноги и ступать вслед в след. Они шли молча и долго, но сил прибавилось. Хорошо, что они утолили жажду. Но, как назло, в животе заурчало. Желудок давал знать о том, что помимо воды надо ещё и поесть. Но об обеде пока не хотелось думать. Элизат кинула эти мысли прочь. хотя сообразила, что у них нет даже огня, чтобы пожарить сочный стейк. Но стейка нет тоже. И в целом у них ничего нет. Ни интернета, ни телефона, ни света и огня. Есть только состояние страха и ощущение, что ты один во Вселенной. Чувство беспомощности раздражало Элизу. Сейчас, ступая по земле, следуя за Крисом, находясь на необитаемом острове, можно было заняться сравнительным анализом и познать, Как жили люди без удобств? Как выживали? Чем занимались? Как искали еду и питьё? Где спали? С помощью чего спасались от насекомых? Господи, насекомые! Элизу передёрнула. Здесь нет репеллента. Вроде обычная вещь, мало кто задумывается о его важности, когда над духом не пищат комары. Вот не повезло. Сегодня, похоже, ей предстоит ощутить себя в роли женщины, которая жила в каменном веке. Но всё равно была надежда на то, что они обнаружат какой-нибудь корабль и к вечеру уже будут дома. Это 21 век. Неужели всё ещё существуют необитаемые острова, а люди терпят кораблекрушение, пропадают, и никому нет до них дела? Такого не может быть. Их найдут и обязательно спасут. После этой оптимистичной мысли Элиза поняла, что Крис ускорил шаг. И она отстала. «Озеро!» — закричал Крис. Элизабет поняла, что он отдалился на изрядное расстояние. Надо бы его догнать. Но она остановилась, улыбаясь и наблюдая за тем, как он бежит к обрыву и прыгает в воду. Но вдруг у неё по спине побежали ледяные мурашки. «А если он разобьётся?» «Кристиан!»